глава 48ратон сидел в приемном зале дворца и потихоньку злился повсюду проглядывали признаки смены власти он никогда не думал что у кого-нибудь может скопиться столько гобеленов ковров и парчвых занавесей в приемной от мягких пушистых накидок не оставалось свободного места и дджиерну пришлось спихнуть на пол гору подушечек чтобы расчистить каменную скамью камина Со стиснутыми зубами Хратан наблюдал за слоняющимися по залу придворными. Как и ожидалось, время Телри ценилось на вес золота. Каждый дворянин, землевладелец и чистолюбивый купец Каи мечтал лично засвидетельствовать новому королю свое почтение. Приемной собралось несколько дюжин людей, большинство из них безназначенного времени аудиенции. Они с трудом скрывали свое нетерпение. Но никто не осмеливался пожаловаться на недостойное обращение вслух.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 Пусть за ним стоит сам верн здесь Каи не имел при себе ни войска, недостаточной власти на Теллери, чтобы поставить того на место. Он не хотел привлекать внимание публики к разноклассиям с королем. Несмотря на раздражение, здравый смысл не позволял Хратену поставить под угрозу завоевание Орелона. Он приложил немало усилий, чтобы посадить на трон нужного человека и не позволит уязвленной гордости помешать своим планам. Он подождет. смириться на короткое время с неуважением и добьется цели. В зал вошел затянутый в дорогие шелка Герольд. По излишней пышности ливреи жрец сразу опознал придворного и свиты короля. Ожидающие зашевелились в радостном нетерпении. Некоторые даже заранее встали и оправляли одежду. «Джерн Хратен!» – провозгласил придворным. Дворяне паникли, а Хратен поднялся и без особых церемоний протиснулся сквозь толпу к дверям. «Наконец-то!» Джерн остановился на пороге покоев, где его ожидал Телри. И с выражением недовольства на лице гляделся. Раньше комната служила кабинетом яданом и в ней царил деловой, без излишеств порядок. Все лежало на своих местах, мебель отличалась удобством, но не роскошью. Теперь по углам комнаты выжидательно замерли слуги. Рядом с ними стояли тележки, заставленные экзотическими лакомствами сарелийской ярмарки. Телрис с довольной улыбкой возлежал на огромной кипи подушек и шелковых покрывал. Пол украшали ковры, а гебелены завешивали стены так плотно, что перекрывали друг друга. «С кем мне приходится иметь дело?» вздохнул про себя Хратен. Яден, по крайней мере, обладал деловым подходом. а хра а а а а а а а а а а а а «Я надеялся поговорить с вами наедине». «Очень хорошо!» Вздохнув, Телори взмахом руки отпустил прислугу и дождался, пока закроются двери. «А теперь», — приказал он, — «говори, зачем пришел! Хочешь обсудить цены, которые мы собираемся предложить вашим купцам на Орелонской ярмарке?» Хратен сдвинул брови. «У меня есть более важные заботы, Ваше Величество, как и у вас. Я пришел за обещанным содействием». «Обещанным? Хратен?» Лениво переспросил Телри. «Я ничего не обещал». Итак, игра началась. «Вы должны присоединиться к рядам дариитов». Жрец оскорбленно вздернул подбородок. «Мы заключили соглашение». «Я не заключал никаких соглашений. Ты предложил мне финансовую помощь, я ее принял. За это тебе полагалась благодарность, как я и обещал». «Я не собираюсь ругаться с тобой, торгаш».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 «Если Фьерден желает видеть на Орелонском троне Дериита, мы можем договориться. Но за определенную плату». Наконец-то. Хратен стиснул челюсти, притворяясь рассерженным. Выждал несколько секунд и вздохнул. «Хорошо. Сколько?» «Но!» – прервал его Телри. «Ты не сможешь заплатить мою цену». Джьерд застыл от неожиданности. «Как это?» «А вот так. Мою цену заплатят другие, кто обладает большим весом». «Видишь ли, я узнал, что дериитские жрецы не имеют права раздавать должности, равные к собственным церковной иерархии». Хратен понял, куда клонит Элри, и его охватила ледяная дрожь. «Ты совершаешь ошибку», – прошептал он. «Мне известно больше, чем ты думаешь. Ты считаешь меня дураком, ничего не знающим о Востоке? Короли кланяются жерном. Какая власть останется у меня в руках, если я позволю превратить себя в покорного слугу дериитов?»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 «В тебе я больше не нуждаюсь! Можешь идти!» Жрец потрясенно смотрел на него. Он послал письмо самому Вирну и изложил требования регенту всего сущего. глупой смешной человечишка!» Прошептал Хратен. Он не мог даже приблизительно описать, какие ждут неприятности, когда верн получит письмо. «Ван!» — рявкнул Телри, указывая на дверь. Все еще, пребывая в каком-то оцепенении, Хратен послушался.